На беду дуэль Пушкина состоялась днем ранее назначенного сеанса. По словам Брюлова, картишки и дуэли были слабостью Пушкина. Железнов Пушкин посетил Крылова за день или за два до своей дуэли с Дантесом. Он был особенно весел, говорю госпожа Савельевой, Крестница Крылова, любезности, играл с ее малюткой дочерью, потом вдруг, как будто вспомнив о чем-то, торопливо простился с Крыловым. Савельева в передаче Трофелева. 25 января Пушкин и молодой Геккерин с женами провели у нас вечер. И Геккерин. И обе сестры были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерину оскорбительное письмо. Князь Павел Вяземский. Пушкин, смотря на Жоржа Геккерина, сказал мне, «Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится» не предчувствуя что его ожидает по возвращении домой что же именно сказал я вы ему написали он не сделал утвердительный знак и прибавил его отцу как письмо уже отослано он не сделал еще знаки я сказала сегодня он потер обе руки повторяя головой те же знаки «Неужели вы думаете об этом?» — сказала я. «Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне. «Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет». Все ушли. Я удержала Вильегорского и сказала ему об отсылке письма. Княгиня Вяземская Орловой. Князя Вяземского не было дома. Княгиня умоляла Перовского и графа Вильегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Не дождавшись почти до утра, они разошлись. Князь, вероятно, был у Карамзиных, где обыкновенно засиживался последним. Бартенев со слов княгини Вяземской. Дуэль, смерть и похороны. Дуэль еще не состоялась. Судьба поединка не решена. Все еще может кончиться легкой раной и новой ссылкой. Поэт полон художественных замыслов, идей, Относительно современника, истории Петра, сколько великих тайн готов унести с собой могучий творческий дух. Но колебаний не может быть. Их и нет. Всю жизнь ослепительным светом своих стихов он развивал в современниках сознание ценности личности, чувства независимости и самоуважения помогая сохранять свежесть и полноту бытия. И выбирая собственный путь, он всегда был верен этому идеалу. Отступить от него ныне было бы предательством. В 1835 году он получил письмо из Сибири со словами некоего Словцова, историка того края. Долгая жизнь великим умам не Им надо желать Благодарного потомства. Потомства. Имя Пушкина еще при жизни все чаще соединялось с именем России. Даже законченный скептик Чаадаев написал в 1836 году. Может быть, было преувеличением хотя бы на минуту опечалиться за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум ломоносова грациозный гений пушкина а через пятьдесят лет русская литература неожиданно ворвалась на запад и потрясла всех своей новизною открылся целый народ даже целый мир как воскликнул один из пораженных критиков мир полный глубокого нравственного и художественного значения родился даже новый термин, чтобы передать этот особый дух русская душа